Не Разумихин, как меня все величают, а Вразумихин, студент, дворянский сын, а он мой приятель. Нус, а вы кто таковы? А я в нашей конторе, артельщиком, от купца Шалопаевас, и сюда по делу -с. Извольте садиться на этот стул. Сам Разумихин сел на другой, с другой стороны столика.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 Пива и хрену мало отпускали, от того и болезнь. Но что ничего, пройдет и перемелется. Молодец Зосибов знатно начал полечивать. Нус, так я вас не задерживаю, обратился он опять к картельщику. Угодно вам разъяснить вашу надобность. Заметь себе, Родя, из ихней конторы уже второй раз приходят.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 «Не беспокойтесь, пожалуйста, это он только так. Опять выезжирует. С ним, впрочем, это и наиву бывает. Вы человек рассудительный, и мы будем его руководить, то есть попросту его руку водить. Он и подпишет. Принимайтесь-ка». «А, впрочем, я и в другой раз зайдусь». «Нет, нет, зачем же вам беспокоиться? Вы человек рассудительный».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 «Который час?» — спросил Раскольников, тревожно озираясь. «Да лихо, брат, проспал. Вечер на дворе. Часов шесть будет. Часов шесть слишком спал». «Господи, что ж это я?» «А чего такого? На здоровье? Куда спешить? На свидание, что ли?» «Все время теперь наше. Я уже часа три тебя жду».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 Все это дело сердечно велось. А насчет белья с хозяюшкой столковались. Вот, во-первых, три рубашки, холстиные, но с модным верхом. Нус, и так. Восемь гривен картуз. Два рубля двадцать пять, прочее одеяние. Итого 3 рубля пять копеек. Рубль пятьдесят сапоги, потому что уж очень хорошие. Итого 4 рубля 55 копеек. До 5 рублей все белье. оптом сторговались. Итого ровно 9 рублей 55 копеек. 45 копеек сдачи медными пятаками. Ну вот-с, извольте принять. И таким образом, Родя,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 — крикнул Разумихин, обрадовавшись.